Глава 25. Она смотрела на дождь, стоя у большого окна. Чёрное с серебром платье Иостианы струилась по ее телу, стелясь шлейфом у ног. Светлые волосы верховной ведьмы, ровной гладью спускались ниже плеч, а две более короткие пряди обрамляли лицо, оттеняя бледную кожу. Женщина повела рукой, скрытой до запястья узким рукавом, и тяжёлые шторы раздвинулись больше, полностью открывая окно темному взгляду ведьмы. Последние теплые дожди спешили напоить землю перед тем, как она будет скована льдом и снегом. Тяжелые капли били по стеклу, стекая вниз, размывая очертания города. В дверь позади ее постучали, и она, не оборачиваясь, велела входить. Горничная еще раз привычно поприветствовала хозяйку, коротко склоняя голову, и доложила, что прибыла гостья, которую та ожидала. Юстиана жестом отпустила девушку, позволяя войти своей посетительнице. Верховная неспешно повернулась и окинула взглядом темноволосую молодую женщину. Та легко провела ладонью по влажным от дождя прядям, немедленно делая их сухими и блестящими. Рада в почтении склонила голову перед своей старшей сестрой и дождалась позволения смотреть на нее. «Ты должна была явиться завтра!» Мелодичный голос Юстианы зазвучал в большом, приглушенно освещенном зачарованными свечами зале. «Неужели жажда донести на кого-то оказалась настолько велика?» «Я лишь стремлюсь быть полезной, госпожа!» Постаралась естественно улыбнуться Рада и рискнула приблизиться к Верховной. «Говори!» – нетерпеливо потребовала Юстиана. Она прошла по залу и опустилась в глубокое кресло, которое стояло рядом с огромным круглым столом. Черненое дерево, из которого он был выполнен, блестело искусной резьбой при свете свечей. Рада остановилась перед верховной и, теряясь под ее взглядом, принялась излагать. «Один из моих шпионов стал свидетелем интересных фактов, и я не могла умолчать о них, как одна из сестер». Алые губы Рады изогнулись в полуулыбке. «Говори прямо и не испытывай моего терпения», — холодно проговорила Юстиана. Ее тонкие пальцы сжались на подлокотниках, а глаза стали чернее. Отражавшееся в них пламя свечей только добавляло мрачности верховной ведьме. «Дарина скрыла от нас тот факт» что одна из студенток Банфельского университета, к которому она представлена, Не таясь, использует магию. Дрогнувшим от волнения голосом продолжила докладывать Рада. «Если ты говоришь о внучке Серафимы, то я и так наслышана о ее бестолковом использовании своего дара». Небрежно повела плечами Юстиана и платье мягко блеснула, торе движением хозяйки. «Если девчонка станет проблемой...» «Эту проблему решит сама Серафима. Не вздумай вмешаться!» В голосе Верховной прозвучала холодная угроза, и гостья вздрогнула, немедленно придавая себе невозмутимости. «Я поняла, госпожа», — осторожно склонила голову Рада, «и все же должна предупредить. Внучка достопочтенной Серафимы использует не что иное, как катальму, причем совершенно не заботясь о том, что это могут увидеть смертные. Я считаю своим долгом...» Юстиана неожиданно рассмеялась, чем привела в замешательство гостью. Верховная поднялась с кресла и неспешно прошлась по залу, задумчиво глядя на залитое дождем окно. «Елизавета Нэри и Катальма! Вот уж действительно бомба!» Юстиана задумалась на минуту. «Только полнокровная ведьма может достойно управлять этими знаками. Скоро внучка Серафимы достигнет своего совершеннолетия» и ощутит на себе силу полнокровности. «Вы желаете обучить Нэри?» С ноткой зависти поинтересовалась Рада, стоя за спиной Верховной. «Мои желания тебя не касаются!» обернулась к ней Юстиана. «Если ты закончила свой доклад, то ступай!» «Да, госпожа!» Гостья проглотила обиду. «Но должна ли я сообщить и о тех слухах, что распускают смертные студентки банфильского университета?» «Смеешь полагать, что меня интересуют слухи этих девиц?» — сверкнула глазами Юстиана. Но имя Елизавета только подтверждает тот факт, что намерена отказаться от великой чести звать вас учителем, Верховная. Порывисто склонила голову Рада, опасаясь гнева старшей ведьмы. «Говори!» — потребовала Юстиана, продолжая глядеть в окно и сложа руки на груди. Только то, как длинные пальцы рук сминали тонкую ткань на рукавах платья, выдавало ее настроение. Нерри вступила в отношения с одним из новых студентов университета. Его имя Рикардо Конте. Некто даже успел подхватить новости и разместил фотографию в интернете, где ведьма целуется с этим юношей. «Этот некто, разумеется, ты!» Не оборачиваясь, спросила Юстиана. «Я лишь хотела удостовериться, что это недоразумение», — жарко заговорила Рада. «Всего-то и требовалось, что опровергнуть данный факт». «И?» «Ни семья Конта, ни Нэри не выступили с опровержением», — подвела итог Рада. «И если внучка Серафима намерена принять чувства этого мужчины, то тем самым отвергнет ваше предложение, госпожа». «Сейчас покинь меня». Сухо потребовала Верховная, жестом веля гостей убираться. Рада осторожно попрощалась со старшей сестрой и бесшумно покинула зал. Юстиана вновь встала у окна, размышляя над услышанным. «Наивная девочка! Так же наивна, как и ты, Серафима! Считаешь, что любовь мужчины стоит того, чтобы отказаться от своей сути?» Глаза Верховной вспыхнули, и пламя в свечах дрогнуло в торе этому. «Идет эйфория, и останется только пепел, дорогая Елизавета. Пепел, который веками оставался за каждым следом ведьмы, ступавшей по этой земле. Любовь — магия смертных, и так же быстротечно, как и их век. Что ж, забавно будет глянуть, как ты осознаешь это, избавляясь от наивных чар». Пожалуй, стоит побеседовать с юной ведьмой. Как и предполагал мысленно, Элизабет практически мгновенно отмела первый предложенный вариант. Едва вышла из машины и подняла взгляд на окна новенького дома. И Еще бы! Совмещенные длинные балконы, буквально опоясывающие каждый этаж, позволяли прогуливаться по ним, словно по палубе некоего корабля. Именно этого эффекта и пытался добиться архитектор. Белоснежный Дамино будто плыл в окружении золотисто-рыжего моря, растущих рядом деревьев. А также плыла и предполагаемая соседка в коротком халатике, покуривая свою неизменную сигарету. Как Рикардо успел выяснить еще в прошлый раз, одинокая дама была любительницей поболтать и бродила в поисках жертвы каждый вечер. Ведьма сощурилась, глядя на длинные ноги женщины, вид на который бесстыдно открывался при каждом встречном порыве ветра. «Так, значит, обещание собрался держать?» Девушка про себя возмутилась. «Никогда она не позволит ему поселиться здесь. В лесу, в самой одинокой избушке, самое место». «Поднимемся наверх, чтобы лучше осмотреться», — поинтересовался Конте, следом за своей спутницей, выходя из машины. Дождь прекратился ненадолго, но воздух был сырым и пах опавший листвой. «Мне не нравится этот район», – заявила Лиза, не собираясь принимать его предложение. «Он слишком далеко от университета. Знаешь, какие тут утром пробки на дороге?» «Так беспокоишься обо мне», – кратчево поинтересовался Рикардо, оказываясь рядом с девушкой. и «Я всего лишь обещала помочь с выбором самого подходящего варианта», – поправила его ведьма. «И ответственно подхожу к данному вопросу». «Вот как?» – усмехнулся он. «А если я скажу, что желаю остаться здесь?» «Не скажешь», — только и ответила Лиза. Девушка развернулась и, не дожидаясь его следующих слов, вернулась в салон машины. Рикардо присоединился к своей спутнице и в этот раз повел машину к последнему варианту, предложенному агентом. Конте вновь мысленно припоминал, все ли вещи были убраны подальше от взгляда гостей. «Иначе догадается о том, что ее бессовестно обманывали». «Чем займёшься на выходных, Элизабет?» спросил он для поддержания разговора. «Я хочу встретиться с бабушкой», пояснила Лиза, наблюдая за дорогой, мелькавшей в боковом окне машины. «Я рад, что с Серафимой ты можешь быть самой собой», кивнул Конте. «Самой собой?» удивилась Лиза, поворачиваясь к Рикарду. «Верно. При бабушке тебе не нужно скрывать свою суть. Это прекрасно». «Я не говорила, что бабушка ведьма», — нахмурилась девушка. «Я предположил данный факт. Поскольку вы очень близки, а родители дара не имеют», — ровно ответил Рикардо, мысленно чертыхаясь. И «Вот так всегда. Стоило сблизиться с кем-то и узнавать все больше, как два потока информации смешивались, порой не давая понять, что было произнесено вслух, а что лишь мысленно». Рано расслабился Дракула, будь он не ладен. «Признайся, ты просто собирал нужную информацию», предположила Лиза, продолжая изучать его профиль внимательным взглядом. «Еще бы!» улыбнулся Рикардо и остановил машину на свободном месте парковки у нужного дома. Поскольку позже собирался отвезти гостю домой, то не стал пользоваться подземным гаражом. Лиза тихо повозмущалась и вышла следом за своим спутником. Здесь действительно было тихо, и пусть район достаточно удален от центра, но новый и сохранил весь природный ландшафт, оставив нетронутыми деревья при строительстве. Она последовала за Рикардо в ближайшие из двух подъездов дома. Они поднялись по широкой лестнице на третий этаж. Молодой человек открыл нужную дверь, поясняя гостям, что агент разрешила смотреть все без его присутствия, чтобы не мешать впечатлению. Квартира оказалась просторной и двухуровневой. Первый этаж занимала большая гостиная, совмещенная с кухней. На второй этаж мансарду вела светлая деревянная лестница. Лиззи немедленно захотелось туда подняться, что она и сделала. Рикардо неспешно поднялся следом за гостей, останавливаясь на входе в комнату. Половина скучного потолка мансарды была застеклена, и вновь пошедший дождь, Только добавил уюта квартире, начиная тихо барабанить по стеклу. Девушка подняла голову, глядя на падающие капли дождя, словно еще мгновение, и они могли коснуться ее лица. Завороженная, она большими глазами наблюдала за непогодой. Рикардо прислонился плечом к дверному проему и сложил руки на груди. «Тебе здесь нравится?» Тихо спросил он, глядя на гостью. «Здесь уютно». Она не обернулась к нему, продолжая смотреть вверх. «Мне нравится эта крыша. Она оставляет ощущение...» «Свободы», — продолжил он за девушку. «Свободы», — согласилась она. «Хочешь присесть?» — предложил Рикардо, указывая на небольшой диван за спиной Лизы. Но она, кивая ему в ответ, села на искусственную шкуру рядом с диваном, прислоняясь к нему спиной. Ведьма согнула ноги в коленях и обняла их руками, снова глядя вверх. Шумевший дождь будто убаюкивал, успокаивал мысли и зачаровывал. Идти никуда не хотелось, и она была рада приглашению. Рикардо подошел к ней, сел на пол рядом, чувствуя себя при этом странно, но разделял мысли своей спутницы. «Нам действительно можно здесь оставаться сейчас?» – спросила Лиза. «Да» отозвался Конте, как и она, глядя вверх. Глаза молодого человека сейчас казались особенно яркими, то становясь прозрачными, то вновь наливаясь чистым серебром. «Ответишь честно, если спрошу?» Снова поинтересовалась ведьма. «Опробуй», — тихо усмехнулся Рикардо. «Почему ты приехал для того, чтобы заключить брачный договор от имени брата? Ты ведь старший сын в семье». «Разве не логично, чтобы отец сначала хотел твоего брака?» Она постаралась, чтобы голос не выдал волнения, мысленно уже жалея, что завела этот разговор, но мучило любопытство. «Разница в возрасте между мною и Федерико слишком несущественна, чтобы иметь значение. Всего два с половиной года!» Еще раз усмехнулся Рикардо, склоняя голову на бок и отрешенно принимаясь рисовать взглядом по мокрому стеклу. К тому же отец не признает всей этой эпопеей со старшим сыном. Наследство намерен разделить на равные доли, как и управление своей компанией. Если я стану во главе нее, то вторые 50% акций будут у брата. Поэтому и не имеет значения, который из братьев наденет обручальное кольцо первым на палец своей избранницы Прозрачные узоры возникали на мгновение над их головами и таяли, стекая сплошной стеной дождя. «Но это ведь не вся правда, верно?» – осторожно спросила Лиза. Внезапно она поняла, что отвлеклась от созерцания мокрого стекла и сейчас рассматривала профиль своего собеседника. Конте выглядел уставшим, и ей неожиданно захотелось коснуться его щеки. Желание сделалось таким сильным, что ведьма крепче обхватила свои колени, чтобы не поддаться соблазну. Рикардо сам не удержался, немного подался к девушке и провёл тёплыми пальцами по её щеке. Она была такой нежной, а запах уже знакомого ему шампуня с волос ощущался сильнее из-за того, что пряди немного вымокли под дождём. Конте ладонью провёл по волосам ведьмы, вынуждая их обсохнуть и блестящей гладью заструиться по плечам и спине. Лиза в очередной раз ощутила волнение от этих простых касаний, чувствуя, как магия их обоих Вновь электризовала воздух вокруг, опьяняя. «Ты смог их выровнять?» Девушка кинула короткий взгляд на гладкие пряди. Все ненавистные завитки пропали. Какое счастье! «Вот что мне нужно по утрам, когда просыпаюсь», — улыбнулась она. «Твои руки очень бы пригодились». «Ты терзаешь мое воображение, Элизабет», — шутя заявил Рикардо, склоняясь к ее лицу. Но чтобы пригодиться по утрам, когда ты просыпаешься, придется засыпать рядом. «Что? Что за заявление?» — ахнула ведьма, обдавая его лицо теплым дыханием. «Ты прекрасно понял, что я имела в виду?» Да, он прекрасно понял. Вновь в ее мыслях, стоя в расстегнутой рубашке и ощущая теплые ладони, скользящие по его груди. Не стоило сейчас читать мысли, сидящие напротив девушки, чувствуя ее смятение. Но немного поддаться искушению ему никто не запретит. Конто уже ощутил вкус ее губ, склоняясь к ведьме, когда ее кулак уперся ему в грудь, вынуждая отстраниться. «Что задумал?» — возмутилась Лиза. «Мы вообще-то в чужой квартире находимся. Забыл? В любой момент может примчаться твой агент». Рикардо вздохнул, сдаваясь, и вновь оперся спиной о диван. «Что поделать? В этот раз сам заврался». Нужно было сразу признаться, что квартира принадлежит ему, и никакой агент сюда не заявится.